Глава 17 «Вот так сыскарь!» Кар не ожидал от шефа тайной канцелярии такой сообразительности. Я себя тупицей не считаю, но не с первого раза запомнил последовательность расположения разгонных катушек, а он сумел в одиночку собрать оружие, да еще и правильно собрать, а прикидывался, будто умом не обезображен, как обычный служака. Я и повелся». Вдвойне было неприятно отверженцу, что без его участия решился вопрос о применении оружия древних. Если бы не этот выскочка-хват, стоило и поторговаться немного с вождем, выгадать какие-то условия для себя. Но нельзя же в самом деле вот так взять и отдать в руки тын карантина величайший секрет. Да еще и просто так отдать. Или не просто так. Кар Искосов взглянул на хвата, гадая, что могли пообещать ему кочевники, если преданный судье человек вдруг проявил невиданную прыть, работая во благо вождя. Тот хоть и союзник, но все же имеет собственные интересы, частично пересекающиеся с целями миссии. Чтобы окончательно прояснить вновь образовавшийся расклад сил, отверженец поинтересовался у тын карантина, сколько у него в наличии холодных серых льдинок. — Вопрос немаловажный, если учесть, что заряженный энергонакопитель был обещан судье. — Одна, — ответил через хвата вождь. Использовавшиеся в языке кочевников простые числительные, Кар вполне понимал и без перевода. Успел поднатаскаться, скитаясь по просторам степи. В большинстве своем кочеконы были не сильны в счете, и все, что больше десяти, называли словом «много», но всегда разделяли понятия «один» и «единственный», обозначая их разными словами хват почему то предпочел исказить истинный смысл ответа тын карантина размышлять о причинах такого поведения кар не стал в данный момент его больше заботило для каких целей вождю понадобилось оружие возможно вопрос можно решить и без этого тогда и заряд энергонакопителя удастся сохранить не растрачивая на непонятно что часть моих подданных решила что я слаб перевел Хват. «Я их не виню. Видя великое бедствие, постигшее степной народ, они подумали, что милостивишая Лаутын отвернулась от их вождя и возомнили себя готовыми занять место в шатре первейшего из кочиконов. Нельзя упрекать людей в том, что они мечтают о лучшей доле. Но неразумных следует наказывать в назидании остальным. Мечтая, человек думами воспаряет высь и даже может предвидеть грядущее, но в этом кроется и опасность». Оторвавшись от земли, можно утратить опору под ногами. Тогда падение будет неизбежным и очень болезненным. Не скрою, я сейчас действительно слабее, чем прежде. и Единственной надеждой является это оружие, что вы забрали из места, отмеченного ушедшими богами. Оружие необходимо, чтобы справиться с мятежниками. — Оно не предназначено для борьбы с людьми, — сказал Кар. Это все равно, что... Пытаться стрелой из лука поразить рой докучливых бух. Потратишь стрелы и усилия, а результат окажется недостигнутым. Предлагаю незамедлительно сообщить нашему хозяину о возникших затруднениях. Он заинтересован в благополучии союзника и, несомненно, поможет. В чем будет выражаться помощь? Он настолько состоятелен, что способен нанять людей, которых хватило бы на целую армию, а также приобрести потребное количество оружия, снаряжения и продовольствия. Произнося это, отверженец не верил, будто судья и в самом деле вздумает всем этим заниматься, только ради того, чтобы вождь сохранил под собой трон, или как там у них это называется. Ах да, золоченое седло. Но пообещать от имени судьи можно что угодно. Главное — увести тын карантина от мысли об использовании серой льдинки. Тогда зачем ему нужен я? — недобро усмехнулся первейший из кочеконов. Слабый союзник никому не интересен. Либо ты чего-то не договариваешь, либо переоцениваешь могущество своего хозяина. Грубовато, с моей стороны, мысленно посетовал Кар. Согласен. Раскусили моментально. Можно предложить вариант, по которому среди мятежников распускается слух о заинтересованности людей из великого города в сохранении власти тын карантина. Повидал я кое-кого из этих строптивых кочевых вождей, когда в женское платье рядился. Недалекого ума людишки. Вполне поверят и остерегутся нападать. Вот только обрадуется ли слухом судья. В пределах степи такую новость едва ли удастся удержать. Как только слух достигнет великого города, Верховный моментально всполошится и начнутся проверки лояльности не только высших чиновников, но и членов Совета Хранителей». Мы с хватом болтаемся в степи давно, успели примелькаться. Скоро каждая кобыла начнет в лицо узнавать. Если не дай ушедшее. Донесение с описанием наших примет ляжет на стол Верховному. Судье уготован допрос с пристрастием. Отверженец стойко выдержал испытующий взгляд вождя. Ответил со всей возможной деликатностью, решив лестью сгладить допущенный промах. «Твои трудности временные, вождь!» И это не делает тебя слабым союзником. Мысль об этом противоестественна, поскольку не отражает реального положения вещей. Я видел лично твоих врагов и уверен, что единство среди них нет и быть не может. Проблемы вскоре рассеются, как утренняя роса, под жаркими лучами Орфеуса. — Мне от тебя некрасивые слова нужны, а действия... — не поддался на уловку тын-карантын. карантин Поддержка нужна, помощь. Порази древним оружием врагов моих, и твой хозяин получит желаемое. Тогда я смогу исполнить союзнический долг, отправившись к стенам великого города. Хороший хозяин не покинет свой Гэр, зная, что в его отсутствии разбойники с легкостью угонят табун коней, ограбят Гэр и заберут оставшихся дома жен. Так и я, отправляясь в путь, должен быть уверен в том, что степной народ пребывает в спокойствии и верен мне, как и прежде. Хорошо. По тону тын Карантына Кар догадался, что поколебать решимость прямого кочевника вряд ли получится. Переговоры зашли в тупик, и дальнейшие споры способны только осложнить отношения. Тем более, когда есть сговорчивый хват. Чего доброго, вождь сочтет, что из двух чебехов лишний тот, кто не желает сотрудничать». Нужно показать себя в выгодном свете, дать понять степнику, что хват хоть и собрал все детали оружия воедино, но на главенство не тянет. Тинкранты должен уяснить, что без участия отверженца метающий железные ядра механизм бесполезен. Откашлившись Кар произнес. Только мне одному известно, как управляться с оружием древних, но я не воин и не обучен сражаться. Расскажи, как ты намерен использовать оружие, тогда услышишь от меня совет, насколько годится замысел. Не исключено, что ты переоцениваешь возможности оружия, неправильно представляешь их. Вождь до сего момента был серьезен, но после слов отверженца соизволил улыбнуться, о чем-то переговорил с хватом, который угодливо засмеялся и зачем-то резко, мотнув головой, перевел. «Я с детства умею делать луки, как и любой кочекон». Но когда мне хочется иметь по-настоящему хорошее оружие, покупаю его у мастера-ремесленника. Или не покупаю. Умный мастер сам подарит мне свое изделие. Да еще и гордиться будет тем, что первейший из кочеконов согласился взять в руки именно этот лук. Тогда у ремесленника не будет отбоя от желающих приобрести его товар. Кочекону не нужен совет Чебеха по поводу стрельбы из лука. Также и женщина не спрашивает у мужчины о том, как ей рожать детей. Каждый занимается тем, что умеет, и для чего предназначен согласно закону жизни. Просто сделай так, чтобы твой хитрый лук стрелял, и больше ни о чем не беспокойся. Я сам найду цель и укажу на нее. — Что, не сумел уговорить? — злорадно усмехнулся Хват с интересом, следивший за разговором. По-видимому, не рискнул Веслоух применить дар по отношению к вождю. Ума охватило. Судья изначально предостерегал от такого шага. Строго-настрого запретил. Напрямую не говорил, что у степников есть кто-то на вроде бяшки, но опасался. Чуйка у нашего судьи на зависть многим. Иные скажут, что труслив не в меру, но храбрецы давно уже в могилах гниют. А судья до сих пор жив и при власти. Так и сказал, когда отправлял нас с Веслоухим в степь. — Дар не использовать. Мало ли, что может произойти. Если выйдете из доверия, то живыми вам уже не уйти. Вон, жонушки тын карантина стоят, глазищами поблескивают. На всех серьезных переговорах они всегда рядом с вождем. Подозреваю, что эти-то две бабенки нас и повязали возле святилища. Когда удавочку мне на шее затягивали, тиськами прямо в спину уперлась одна из них, не иначе. Уж не знаю, какая, левая или правая. А титьки у нее маленькие, но крепенькие. Так в ладошку и просятся. Шеф тайной сыскной канцелярии сердито мотнул головой, отгоняя подобные мысли. Это все от нервов, не иначе. Не время думать о плотском, когда решалась судьба великого города. Главное уже сделано. Хват не стал говорить отверженцу, что у тын карантина нет другой холодной на ощупь серой льдинки но и неверный перевод не стал себе позволять. Временами казалось, что вождь понимает язык людей из великого города достаточно хорошо, чтобы оценить, насколько правильно истолкованы его слова. В пылу битвы можно будет разрядить энергонакопитель до такого состояния, что дальнейшее его использование станет невозможным. Если бы кто-то назвал хвата патриотом, он бы первым расхохотался тому в лицо. Но то, что замыслил сделать с городом судья — Вызывало ухвата какое-то глубинное чувство отторжения. Горожане, какими бы разными не были, от последнего пропойца и убийцы до великорожденного, с молоком матери впитывали, что великий город с его неприступными стенами — это последний оплот и защита от всего окружающего их злобного мира. От грозных альваров, от диких степняков, а самое главное — от неумолимо надвигающегося леса от которого их давние предки были вынуждены много веков назад бежать. Эти предания, может, намного и выдуманные, рассказывали вместо сказок матери и бабушки. Один лишь окрик «Тихо! Лес близко!» был достаточен, чтобы утихомирить не в меру разыгравшихся детей. Когда же Хват воочию увидел оружие ушедших, до последнего считая его существование очередной выдумкой — Я осознал, что задумка судьи проделать огромную брешь в стене города не сумасшедшая фантазия, и даже не блеф, а самое что не на есть реальность, то все его естество воспротивилось этому. Веслоухому-то хоть бы хны. Он не был горожанином от рождения, тем более что взять с отверженцев. Им, как подозревал Хват, хоть все лесом зарасти. Хват уважал-то инкарантына. Насколько один сильный, уверенный в себе мужчина — может симпатизировать другому, но не настолько заботился о его судьбе, чтобы реально беспокоиться, удержит ли вождь власть в своих руках или нет. Разумеется, с ним проще договариваться, поскольку умом необделенные порывы чувств не застят глаза. Но оставшись в своем золоченном седле, Тен Карантен будет чувствовать себя обязанным судье. Рано или поздно он поведет войска на штурм великого города, а там кто знает. Лишившись возможности применить древнее оружие, хитроумный судья, словно хороший шулер, способен достать из рукава какой-нибудь заранее припасенный козырь. Люди, устанавливающие правила игры, никогда не проигрывают, даже если наблюдателю со стороны представляется все наоборот. С другой стороны, поражение тын-карантына омрачало будущее самого хвата. Он нисколько не сомневался, что сумел бы выбраться из охваченной мятежом степи, но обратного пути в великий город уже не было. Судья не из тех, кто жалеет неудачников и дает им второй шанс. Попустить свержению вождя — значит выбрать жизнь изгоя, которому только и останется, что осесть где-нибудь в Прелесье, вести тихую жизнь содержателя таверны, куда будут заходить за выпивкой охотники, да редкие путники станут приносить вести о том, что творится в мире. Нынешний шеф тайной сыскной канцелярии был готов и к такому варианту развития событий. Но припас его на тот крайний случай, если дела пойдут уж совсем из рук вон плохо. А пока следовало готовиться к обороне ставки тын-карантына. По его словам, нападение ожидалось в самое ближайшее время, скорее всего на рассвете следующего дня, Лазутчики донесли, что мятежники сумели преодолеть разногласия и объединили войска. Похоже, вождь просчитался, когда решил нашими руками устранить основного претендента на золоченое седло, — подумал Хват. Лишившись сильного лидера, мелкие найоны быстро нашли общий язык. Неизвестно, каким образом они станут делить власть, если суждено будет ее заполучить, но на данный момент найоны степных племен едины в стремлении — Сбросить тын карантина. Шеф тайной сыскной канцелярии в сопровождении вождя прошелся вдоль наспех созданных полевых укреплений. По сути, они представляли собой поваленные в линию деревья, к ветвям которых привязали по нескольку стеблей колючего степного кустарника. Кочевники предпочитали атаку в конном строю, и подобное препятствие было непреодолимым для низкорослых степных лошадей. Впрочем, надолго оно бы не остановило атакующих, и в каком-либо месте оборону обязательно прорвали бы, и тогда хлынувшая вперед конница смяла бы немногочисленных защитников. Перед глазами хвата до сих пор стояла стена святилища ушедших богов, пострадавшей от применения оружия. Если металлический шар сумел сотворить такое с твердейшей горной породой, то людям от него тоже достанется «Будь здоров!» Особенно если людей много — да еще в тесном пространстве. «Нужно расчистить проход между он теми двумя холмами», предложил Тын карантину, шеф тайной сыскной канцелярии. «За счет высвободившихся ресурсов укрепить оборону на других участках. Сделайте вид, будто не успели достроить заграждение, чтобы, казалось, естественно и не выглядело ловушкой. Вражеские лазутчики наверняка заметят слабое место в нашей обороне», и предложат мятежным вождям атаковать именно здесь. Насколько я могу судить, местность с той стороны открытая, лошади возьмут хороший разбег и на полном скаку вынесут всадников к бреше в укреплениях. Оружие установим вон там, подальше от наступающих. Сейчас там гэр. Пускай и остается. Крыша защитит, если враг надумает поддержать своих стрелами. В стене шатра оставим отверстие, через него и будем вести стрельбу». Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, сказал после раздумий вождь. Мы не можем потерпеть неудачу. Дерьмовый план. Совершенно искренне признался Кар, когда выслушал объяснение хвата. Очень много если. Если они будут атаковать разом, если именно с той стороны, а главное, если именно через этот твой проход. Ты же понимаешь, Кар бросил скорбный взгляд на хвата что развернуть оружие и точно его нацелить мы просто не успеем». «Ну, — Кват развел руками, — если у тебя есть идея, получше». «Ну и главное...» — казалось, веслоухий его не услышал. «Мне неизвестно, насколько заполнен энергонакопитель. Устройство, показывающее уровень заряда, располагалось в станине, а она неподъемная, поэтому и осталось в светилище ушедших. Больше, чем один выстрел делать рискованно, да и то нужно взять самое маленькое по размерам ядро». «А сможет ли оно остановить атакующих кочевников?» И сам же ответил. «На этот счет есть сомнения». «Поздно отказываться», — хмыкнул Хват. Ему не нравился настрой кара, и он решил его немного разозлить. «Мы с вождем уже все решили. Прыгай, Веслоух, здесь невысоко». «Ты не слишком ли много на себя взял?» — вскипел отверженец. Ненавистная поговорка шефа тайного сыска сейчас звучала как настоящее издевательство. «Обоим головы не сносить, если облажаемся!» В ответ Хват несколько раз потянул носом, затем поморщился. «Ты уже что ли в штаны наложил? Не расстраивайся, дружище, с кем не бывает. Успеешь переодеться перед боем. А если ноги от страха не держат, то прямо сейчас рассказывай, как управлять оружием и схоронись потом куда хочешь. Сам все сделаю в лучшем виде». «Нет уж». Кар моментально представил, как дорвавшийся до сложной техники сыскарь опустошает энергонакопитель в ноль, и серая льдинка становится бесполезным куском металла. Но с хватом нужно разговаривать на понятном ему языке, чтобы лишних вопросов не возникало. Кар, насупившись, посмотрел на хвата из-под густых бровей и поучительным тоном протянул. «Доверь дураку бабу щупать! Он ей все ребра переломает, а себе пальцы!» <смех> В голос заржал хват. Хорошо сказал. Пойдем устанавливать оружие. Хорошо, что стемнело. Если какой шпион и крутится возле лагеря, то не заметит ничего. Здесь бы подставку под поднаправляющую установить, чтобы обеспечить нужный угол возвышения, оглядев предполагаемую стрелковую позицию, задумчиво произнес смирившийся с неизбежным Кар. Наподобие той, что применяют для распиловки древесных стволов. Только где ее отыскать ночью? Кочевники с плотницким делом не знакомы, едва ли используют подобное. Найдем что-нибудь, пообещал хват. Скрывшись в темноте, он через некоторое время вернулся, неся с собой нечто, показавшееся странно знакомым. Годится? Вождь отдал для благого дела. Годится, постой. Постой-ка это? Это же то самое золоченое седло? В голосе отверженца прозвучало искреннее изумление. «И не жалко тын карантыну свой трон?» «Если затея наша не сработает, то завтра никакая подставка под задницу вождю не понадобится». Он сказал, что лично подсобит, когда придет время стрелять по врагам. «Третий человек в боевом расчете нам точно не помешает», — согласился отверженец. «Только не заставишь же первейшего из кочеконов согнуться пополам, ворочая при этом казенную часть механизма». «Вожди кланятся, не привыкли». «Пускай будет заряжающим», — предложил Хват. «Я расскажу ему, что нужно сделать, а сам обеспечу наведение на цель». «Договорились», — облегченно вздохнул Кар, начавший думать, что при таком положении дел проблемы исключены. «Только предупреди его, что выстрел будет только один. Выбери самое маленькое ядро и скажи, чтобы зарядил именно его. От веса снаряда зависит расход энергии. Мы не можем ее тратить...» Больше, чем нужно. Атакующих мятежников должно впечатлить, и этого достаточно, лишь бы не напали, пока еще темно. Иначе не так эффектно будет выглядеть. Орфеус словно подмигнул тын Карантину. Его последний отблеск, прежде чем тот окончательно скрылся за горизонт, пробил сгустившиеся темные тучи. Воздух стал прохладнее, но от прогретой земли несло сухим теплом. Запах трав, терпки, дурманища днем стал слабее. Заряда догорала, серые сумерки сливались с серой степью. Вождь до боли в глазах всматривался в ту сторону, где небо, охваченное зарей, смыкалось со степью, словно надеялся увидеть приближающихся к его последнему прибежищу врагов. Врагов. Не так давно это были его, казалось, лучшие друзья. Многих знавал с самого детства. Вождь кинул взгляд вправо. Перед Гэром, где на костре кипел большой медный котел, На голой потрескавшейся от дневного зноя земле сидели пять истощенных мужчин в истерзанных лохмотьях. Это были лазутчики, которых сумели вчера на рассвете пленить его зоркие и быстрые телохранители. Руки у всех были закручены за спину, шеи затянуты петлями, концы их привязаны к волосяному аркану. Рядом с лазутчиками стоял рыжий высокий конь с серебряным ошейником на изогнутой шее, с туго притянутым к луке поводом. На луку был намотан конец аркана, державшего пленных. Они и так успели уже все рассказать о тех, кто направил их следить за ним. Но, может быть, вид котла с кипящим маслом еще немного освежит их память. «Местью ничего не исправишь, а жить прошлым, значит, уподобятся лошади, скачущие вокруг столба навязи. как не бежит, остается на одном месте». В голову пришли слова отца. Инкарантин вздохнул и снова обратил свой взгляд на темнеющий вдали горизонт. Он не знал наверняка, пало ли под натиском леса сердце великого гурта. До него доходили противоречивые слухи, разведчики, которых он раньше отправил, не вернулись. То ли погибли в схватках с тварями, то ли пали от рук восставших против него наёнов. Степь никогда не была спокойным местом, но сейчас... Никто, да и признаться он сам, никогда всерьез не верили древнему пророчеству, что сердце великого гурта падет под натиском леса. Ну или считали, что если такому и суждено будет случиться, то точно не при их жизни. И правда, где лес, а где великий гурт? Между ними десять раз по десять переходов по выжженной степи. А всем известно, лес без воды не растет. Не зря его предок по имени Коран обосновался именно там, а не остался, как многие чебехи, близ быстрой воды. Знал, что рано или поздно лес придет за ними, и ни быстрая вода, ни высокие стены великого города не спасут. Но оказалось, что лес дотянулся и до священного степного оазиса. Страх застилает глаза самым мудрым, Карантин опять словно услышал слова отца. Еще вчера клявшиеся ему в преданности на йоны отбросили все законы степи, и как бешеные псы сначала набросились друг на друга, а теперь, опомнившись, пошли на него самого войной. Их общий враг — лес, а не тот, кто сидит в золоченном седле. Но горячие головы никак этого пока понять не могут. Он сжал кулаки. Ничего, значит, придется их слегка остудить карантин с силой потер короткую бородку. Не все потеряно. Само небо послало ему чебеха по имени Хват. Тому хочется спасти свой город. А он, тын Карантын, вождь всех степных племен, должен освободить от нечисти сердце великого гурта».